Я взглянул на них и на долю секунды почувствовал вину за свое свинское поведение. В ответ они послали мне еще больший объем любви. Я почувствовал, что они любят меня целиком, абсолютно и необословленно. Я не смог их как следует рассмотреть, но пришел к выводу, что одним из этих троих был Сникки. Потом я заметил, что за первыми тремя есть еще одна фигура. Было впечатление, что они заслоняют меня от сущности за их спинами, светящейся необыкновенно, почти обжигающей ярко. Я посмотрел в направление существа, в котором предполагал Сники, и в тот же момент увидел его лицо. Тогда же другая сущность встала прямо передо мной, держа в руках предмет, похожий на меч. Он вогнал этот меч мне в макушку и протолкнул его до окончания позвоночника. Боли не было. Все случилось так быстро, что я остался стоять на месте. Как только он полностью проткнул меня первым мечом, он достал второй и воткнул мне его в лоб, так, чтобы он вышел на затылке. Затем проткнул еще одним через виски и еще одним через центр грудной клетки. Я ощущал, что открываюсь. И внутрь стала втекать еще больше любви, Видимо, поэтому я никак не реагировал. Было ощущение, что все в порядке. Потом я увидел, что это были совсем не мечи, а некие сделанные из света жезлы. Я стоял и позволял любви втекать в меня. Следующее, что помню, я снова оказался в своей комнате. Первым делом записал результаты игр, на которые собирался поставить. Посмотрев на часы, увидел, что остается всего 10 минут, чтобы успеть сделать ставки» потому направился прямиком в магазин. Просматривая результаты игр в тот вечер, я увидел, что выиграл достаточно, чтобы продержаться как минимум еще две недели. Но почему-то это было неважно. Так хорошо я себя чувствовал. Несколько мгновений я помолчал. Можно было бы еще два часа пытаться описывать, как замечательно я себя чувствовал. Но нет слов, которые расскажут о чувстве заполненности любовью. Не знаю даже, с чего можно было бы начать описывать – «Вот это да! И как туда попасть?» – спросил Дени. «Речь не об этом. Я хочу научить тебя самого получать доступ к любви. Целая вселенная ее содержится в малюсенькой коробочке внутри каждого из нас, и все, что нужно сделать – это открыть эту коробочку. Это должно быть одна из самых охраняемых тайн. Похоже, что человечество намеренно уводит в сторону от раскрытия этого секрета». Я не знаю, кто или что ответственно за то, что наша способность остается спрятанной от нас. Способность, явно данная нам, чтобы мы пользовались ею сами и делились с другими. Обращали внимание, что фильмы ужасов тем или иным способом всегда пытаются вас убедить, что любовь слаба. Это так смехотворно, что даже не смешно. Все равно, что убеждать кого-то, что петарда в ваших руках, лишь чуть-чуть пошумит. «Давайте я расскажу вам все до конца, и вы поймете, что я имею в виду». Нина начала растирать мне спину. «Дэнни, не сделаешь нам чаю? Клаус начинает утомляться». «Неужели так заметно? Вообще-то выпить чаю было бы неплохо». Говорят, что кратчайший путь к сердцу мужчины лежит через желудок, что в какой-то мере правда. Но в моем случае хороший массаж спины срабатывает в 10 раз быстрее. «Любовь внутри нас». «Любовь внутри нас». Это естественное ощущение. Но если мы покрываем ее страхом, гневом, недоверием и стыдом, то ищем ее в других.